Глава двадцать вторая. Ма видит меня, свернувшуюся калачиком на другой кровати и плачущую, словно я только что посмотрела одну из ее корейских мелодрам. «Мэдди?» Она спешит ко мне и слегка треплет меня за плечо. «Что? Что случилось? Почему ты плачешь?» Я поднимаю голову и вижу ее круглое, изрезанное морщинами лицо, чего просто не могу вынести. Новая волна слез вырывается из меня, и я лепечу. «Прости меня! Прости, мама! Мне так жаль!» «Слишком много всего!» «Агуан!» Помощь Ма и ее сестер с Агуаном без единой жалобы. И то, что на самом деле я хочу уйти из семейного бизнеса уже несколько месяцев. И, конечно же, Нейтан. Я встретила свою половинку в колледже, бесповоротно влюбилась и никогда не говорила об этом Ма. Глупо, но это похоже на самое большое предательство. А теперь я снова его потеряла. Просто я вздыхаю. Все стало таким запутанным, и мне так жаль, что я втянула тебя во все это. Она выдыхает. Ай. «Конечно, я сама во все это ввязалась». Она делает неопределенный жест в сторону Агуана. «Я твоя мать и должна защищать тебя». «Но в том-то и дело, ма. Я не хочу, чтобы ты меня защищала. Ты делала это все время, и я благодарна. Но хотела бы, чтобы я не была такой никчемной. понимаешь? Я бы хотела, чтобы тебе не нужно было меня защищать». Ма одаривает меня легкой грустной улыбкой и кладет руку мне на щеку. «Чего она так давно не делала, что я уже и не вспомнила бы?» «Ты не никчемная. Ты просто случайно убила человека. Не повезло. Может случиться с каждым». Это заставляет меня смеяться, несмотря ни на что. «Не думаю, что случайное убийство своего кавалера — это то, что может случиться с каждым, ма». Я вздыхаю. «Я не была честна с тобой и совсем тем, что происходит. Не знаю, будет ли у меня шанс рассказать тебе правду о Найтене. Так что я хочу рассказать тебе, ма. Не хочу больше ничего от тебя скрывать». на лицо озаряется светом, унося с собой годы, и она выглядит такой молодой и энергичной, будто ей двадцать с небольшим лет, и она полна огня и смеха. «Да», — говорит она, — «расскажи мне». Несколько минут спустя мы сидим на балконе, держа в руках кружки с горячим чаем. Я встретила Нейтана на первой неделе учебы в колледже. Это была любовь с первого взгляда. «Знаю, звучит старо, как мир, но так оно и было». Она смеется. «Знаешь, я встретила твоего отца на свадьбе. Он все улыбался и улыбался мне, а я была так раздражена и спросила в итоге, «Эй, зачем ты на меня смотришь? Можешь перестать смотреть?» А он сказал, что ему нравится смотреть на красоту. И все, Бам! Влюбилась. Мысль о том, что папа и мама были молодыми и влюблёнными, самая горькая и самая сладкая. Как ты все ещё можешь говорить о нём с такой любовью после всего того, что произошло?» «О, Мэдди, потому что у меня есть ты, а твой папа был очень добрым с самого начала. Всегда слушал меня. Очень хороший человек. Трудно быть хорошими друг для друга. Да, все кончилось печально, но это хорошо. У нас есть ты, и этого достаточно». Я протягиваю руку и сжимаю её ладонь. Она гладкая, более гладкая, чем моя. И я вспоминаю ощущения из детства, когда она гладила мои волосы, а я плакала у нее на коленях после издевательств других детей или неудачной контрольной. «У моей мамы всегда были такие гладкие руки, но сейчас я вижу на них морщинки и пигментные пятна, и это так печально. Когда она успела состариться? Так что случилось с этим мальчиком?» Я вздыхаю. Все. Он был моим всем, и, думаю, что именно это пугало меня больше всего. Мне было восемнадцать. Я не была готова найти свое все, понимаешь? И, конечно же, семейное проклятие». «Какое семейное проклятие?» Я уставилась на нее. «Ты знаешь?» То, которое забрало всех мужчин в нашей семье. Вы со всеми тетушками упоминали об этом, когда я была ребенком. Вы говорили, «Ах, мы такие невезучие, мы проклятые, что наши мужья покидают нас». Ма смеется. «Ты имеешь в виду благословение семьи?» «Что?» «Ох, сначала мы называли это проклятием, потому что, да, конечно, нам было грустно, что наши мужья покинули нас, но через несколько лет мы поняли, что на самом деле это было не проклятие, это семейное благословение». «Из-за того, что твой папа бросил меня, я стала еще ближе к твоим тетям, и они тоже стали ближе друг к другу, потому что у них нет ни мужа, ни сына. А ты? Они видят в тебе свою дочь, как будто ты растешь с четырьмя матерями. Это благословение, Мэдди. Мы благословлены. У нас очень близкая семья». Мои глаза наполняются слезами. «Все эти годы я никогда не смотрела на это так, но мама права. Я выросла с четырьмя матерями, и это действительно было удивительно». В моей жизни было так много любви, которую я принимала как что-то, само собой разумеющееся. Ты права, мама. И в любом случае, это не проклятие забрало твоего папу. Мы просто не поладили. Это нормально. Живем дальше. И с твоими тётями то же самое. То же самое и с твоими дядями. Может, сначала сердце болит, но потом через некоторое время все становится нормально. Не упуская любовь только по той причине, что ты думаешь, будто в нашей семье проклятие. Глупышка. Я думала, ты более образована. Раздается смех. Моя суверенная мать корит меня за веру в проклятие. Жизнь не может быть более странной. Так вот, почему ты никогда не рассказывала мне об этом, Нейтане? И да, и нет. Я делаю глубокий вдох. Правда в том, что в школе я была совсем другим человеком, чем дома. Не знаю, как это объяснить. Я ничего не имела против тебя или тетушек. Просто не знаю. Ты чувствовала себя более свободной, чтобы понять, кто ты. Я удивленно смотрю на нее. «Да, именно так. Как ты?» «Ой, а ты думаешь, что единственная, кто ходил в школу, не так ли?» «Я тоже ходила в колледж и знаю, о чем ты говоришь. А дома я была просто третья сестра, ничего особенного. Ни старшая, ни младшая, ни самая красивая, ни самая умная. Но в школе я могла быть самой собой. Не просто третьей сестрой, а собой, Натасей. Да, именно так». Все это время она понимала, конечно, понимала, как и я, она выросла в огромной дружной семье, в которой много гиперопекающих родственников. Из-за этого я сначала не хотела приглашать его домой, а потом, когда мы стали еще ближе, и он стал еще большей частью моей жизни, я не знала, как пригласить его домой и сказать тебе, что мы вместе уже больше года. Это было похоже на предательство по отношению к тебе, и я не знала, как ты это воспримешь. Прости меня, ма. Я должна была больше верить в тебя. Да? «Тебе следовало», — просто говорит она. «Я готовлюсь к тираде о чувстве вины, но на этот раз мама молчит. В любом случае, потом мы закончили колледж, и он получил работу в Нью-Йорке, а я не хотела переезжать через всю страну только для того, чтобы быть с ним. Не знаю, а может и хотела. Но меня до чертиков пугало, что я этого хотела, что я готова была бросить все ради него». поэтому я заставила себя выбрать что-то другое, что-то, что держало нас далеко друг от друга, но я так и не смогла забыть его, потому что знала, что он тут самый ма. И снова покатились слезы, когда я впервые признала это вслух. Он был моим единственным, и это убивало меня, когда я потеряла его в первый раз, и я не могу поверить, что потеряла его снова. Почему ты потеряла его снова? Она хмурится в замешательстве. Из меня вырывается нервный смех. Он увидел ноги Агуана и подумал, что это мой парень, спящий в моей постели. Но я не могла сказать ему правду, поэтому позволила ему так думать. Ма поджимает губы. «О, не повезло. Очень не повезло. Ты можешь сказать это снова?» «И что, ты собираешься преследовать этого мальчика?» Я качаю головой. Не знаю, что я могу сказать, чтобы изменить его мнение, не сказав ему правду. И, честно говоря, не хочу лгать ему. Не хочу придумывать какую-то безумную историю о том, что это была просто моя тетя или кто-то еще. Конечно, как только я это сказала, у меня появляется проблеск надежды. Может сказать ему, что это одна из моих многочисленных тетушек под одеялом. Но как только я представила, что лгу ему, все внутри меня сжалось. У меня нет никакого желания делать этого. Я не могу вынести мысли о том, что мне придется смотреть ему в глаза и кормить его фальшивыми словами. И вообще, мне, наверное, не стоит отвлекаться на что бы то ни было. Любовь — хороший отвлекающий маневр. Может быть, у меня скоро появятся внуки, — говорит массу ухмылкой. Я закатываю глаза, но не могу остановить улыбку, растягивающую мои губы. Как моей маме это удается? Каждый раз она нашла меня разваленной на кусочки и каким-то образом собирает обратно. Я протягиваю руку и сжимаю ее ладонь. «Спасибо, мам». «Ой, да за что спасибо?» Она отмахивается и делает резкий вдох. «Ах, я забыла сказать тебе, что нашла это снаружи. Ты такая беззаботная, как ты могла забыть свою карту от номера?» Она роется в кармане и достает простую белую карточку. Я хмурюсь, беря ее у нее. «Это не моя карта. Я положила свою на стол, вон там». Мы оба смотрим на стол, и, конечно, моя карта лежит там. Я переворачиваю карточку, которую нашла ма. На другой стороне простыми буквами написаны слова «Мастер-ключ». Мой вздох вырывается маленьким «Уф!». Это карточка Нейтона. Должно быть, он уронил ее, когда открывал дверь для меня. Ох, мне придется как-то вернуть ее ему. В моей главе зарождается идея. Сразу после того, как я использую ее, чтобы вернуть подарки с чайной церемонии. Я прохожусь по комнате, прикидывая, как и когда мне сделать это. Должно быть, сегодня вечером, сразу после приема, пока все будут снаружи. Я вернусь сюда, возьму сумку, использую карту, чтобы открыть комнату невесты, и положу ее куда-нибудь. Может, под кровать или еще куда, где ее не сразу найдут. И это даст нам больше времени, прежде чем Марин поймет, что что-то пошло не так в ее плане. Я снова пересматриваю свой план, все более углубляясь в детали, чтобы найти недостатки в нем. И да, очевидно, они есть. Но в целом это лучший план, который можно было придумать в данной ситуации. Впервые с тех пор, как началась вся эта фигня, я чувствую себя вроде как хорошо. Да, в моей постели все еще лежит труп, а в моем шкафу — тайник с драгоценностями, но, по крайней мере, у меня теперь есть жизнеспособный план, чтобы избавиться от последнего. В скором времени я придумаю другой план, как избавиться от первого. Я надеюсь на это. «Ты что-то придумала?» — спрашивает Ма. Я поворачиваюсь к ней, широко улыбаясь, и собираюсь рассказать о своем плане вернуть украденные драгоценности, когда телефон Агуана вибрирует. Звук прорезает воздух, заставляя нас обеих замолчать. Похоже, что никто из нас даже не осмеливается дышать. Наши взгляды устремляются на телефон, жужжащий на столе, как какой-то большой жук. Неохотно я подхожу ближе, все еще сдерживая дыхание и вижу лицо Марин на экране. Отлично. Что теперь? Боже. Надеюсь, их план не предполагает, что они встретятся, как только он получит спортивную сумку. Я жду, пока звонок не перейдет на голосовую почту. Мажу йот губу. Может, ты просто проигнорируешь? На телефон приходит сообщение. Марин. 2.02 п.м. Сос. Серьезно? Где ты, черт возьми? Сос. Ужас сковывает мой желудок, свинцовый и горячий. Ничего хорошего. Глубоко вздохнув, я поднимаю трубку и набираю сообщение. Агуан. 2.04 п.м. «Что такое?» Ответ приходит практически сразу же. «Марин, 2.04 п.м. Возьми трубку, ублюдок!» О боже, она снова собирается звонить, да? Я быстро набираю текст. «Агуан, 2.04 п.м. Не могу, сейчас с людьми». «Марин, 2.05 п.м. Избавься от них, это срочно». «Агуан, 2.05 п.м. Просто расскажи мне, что случилось». «Марин, 2.06 п.м. По СМС ты накурился, что ли?» Точно. Она не может сказать мне по СМС, потому что это может быть использовано в качестве доказательства, если все пойдет не так. Хорошо. Подумаем, Мэдди. Агуан. 2.08 пм. Я позвоню через секунду, но не могу сказать многого, потому что вокруг меня люди. Марин, 2.08 пм. Хорошо. Я перезвоню ей, не говори ни слова, пока я разговариваю с ней по телефону. Макивает и я жду секунду, чтобы собраться. Глубокий вдох. Хорошо. Я нажимаю на имя Марин. Она берет трубку при первом жегутке. «Чувак, о боже, все так плохо! Я даже не могу. Все пошло не так!» Ее голос дрожит, хриплый от слез. Инстинкт заставляет меня что-то сказать. «Это так неправильно. Просто стоять здесь и молчать. Я выбираю Хью Джекмана в роли самахи «Хм... Они... Черт, они обнаружили, что сумка пропала!» Шипит она. «О, Надежда взмывает вверх. Может, это хорошо. Они поймают Марин и... Ох!» И они будут допрашивать ее, пытаться докопаться до правды. И что, если она проболтается? Что, если она скажет, что Агуан пришел и взял сумку, и тогда они? Что они сделают? Может быть, обыщут весь курорт? Они бы это сделали? Кого я обманываю? В этой сумке драгоценности и часов на пару миллионов долларов. Конечно, они бы это сделали. Они бы сделали все, чтобы получить их обратно. Изолировать остров от материка. Сказать всем гостям оставаться в своих номерах, пока они методично обшаривают каждую комнату. Боже мой, это плохо. Это очень-очень плохо. «И подозрение на мне», — продолжает Марин, «потому что я была последней, кто держал подарки. Я не могу позволить им подозревать». «Не ее! О! Боже, я не могу! Планы изменились, слышишь?» Я снова издаю ворчание Росомахи. «Нам придется повесить это на фотографа». «Что?» Она помогла отнести коробки обратно в номер. «Ты странно говоришь, у тебя простуда?» У меня внутри все сжимается, чтобы придумать еще одно ворчание. В любом случае, она помогла мне отнести коробки обратно. Я могу сказать им, что была неосторожна, что она все еще находилась в комнате, когда я открыла сейф. Может быть, она увидела код сейфа или что-то в этом роде, а потом вернулась позже, чтобы забрать вещи. Правдоподобно ведь, правда? Это даст нам достаточно времени. Тебе нужно... Черт, что мы будем делать со снимками? Тебе нужно подложить их в комнату фотографа и... Я бросаю трубку. Мое сердце колотится, мой разум пылает. Я едва могу связно мыслить. «Что она сказала?» — спрашивает мама, потирая локти. Ее лицо выражает беспокойство. Она так обеспокоена, что забывает говорить по-английски и переходит на индонезийский. «Мэдди, ты выглядишь такой испуганный. В чем дело?» Я смотрю на телефон, смотрю на ма. Ничего не вышло. «Мэдди!» — мама щелкает пальцами. В то же время телефон снова вибрирует. Я вскакиваю, и реальность возвращается, как шквал. Я нажимаю «Отклонить», а затем отправляю еще одно сообщение. «Агуан, 2.11 П.М. Не могу сейчас говорить, но я позабочусь о сумке. Не волнуйся. Когда я снова смотрю вверх, ма поднимает брови. «Ну?» Они обнаружили, что подарки для чайной церемонии пропали, и Марин хочет свалить это на меня. Когда мне было пять, в детском саду был мальчик, который постоянно дёргал меня за волосы и щипал. Когда мама пожаловалась воспитателям, они засмеялись и сказали... «О, это так мило! Маленький Бобби влюбился в вашу дочь. Разве это не прелесть?» Ма поднялась на свои полные пять футов два дюйма. Даже ее грудь поднялась. И у нее было такое выражение лица, как будто душа воина только что овладела ею. Миссис Мэлоун, моя воспитательница, все еще глупо ухмылялась. Она даже не подозревала, что будет дальше. Но к тому времени, когда Ма закончила свою тираду, миссис Мэлоун была в слезах и пообещала поговорить с родителями Бобби о границах. Выражение лица Ма напоминает мне об этом моменте. Все в ней кричит о ярости. Это нехорошая воровка хочет подставить мою дочь?» Как раз в этот момент дверь открывается, и в номер заходят все мои тетушки. Они потирают животы и дружелюбно болтают на китайском. Но потом старшая тетя замечает выражение лица Ма. «Что случилось?» — спрашивает она. «Какие-то проблемы?» «Воровка хочет подставить Мэдди», — восклицает Ма. Мои тети охают, шок и гнев охватывают их. Старшая тетушка кричит матом на китайском. Вторая тетя тут же принимает позу тайдзы, которая, несомненно, имеет какое-то смешное и нелепое название. А четвертая тетя проводит ногтями по шее, шипя. Я хочу обнять их всех. Они все так разгневаны из-за меня. Мы разберемся с этим, говорит старшая тетя, и в кои-то веки вторая тетя даже не придумала язвительный ответ. Она кивает, при этом скрючившись в позе, которая похоже должна называться. несущая очень большую тыкву, и говорит «Не волнуйся, Мэдди, мы справимся с этим». Нет. Они все смотрят на меня. Ма делает шаг ко мне. «Мэдди, нет. Вы все мне и так помогли. Я справлюсь с этим сама. Точно знаю, что мне нужно делать. Я собираюсь избавиться от этого». Я вытаскиваю сумку из шкафа. А потом вернусь за телом.